Октябрь 2023 года. Виолетта Пескова. Зачем ты к ней собралась? Уж если она до этого происшествия была мигерой, то теперь и подавно. Думаешь, она не поймет, что ты пришла к ней поговорить о той женщине? Ее и без того уже вызывали в полицию, заставили опознать Нину. Думаешь, это для нее не шок? Она не дура, пойми. «Сначала ты приходила к ней, чтобы поговорить о Ромке. Ты же подозревала ее, а может и до сих пор подозреваешь. Теперь вот убили женщину, которая у нее работала. Да она просто не пустит тебя на порог, еще и обматерит. Андрей понимал, что я лезу на рожон. Быть может, он жалел меня. Боялся, как бы эта Тамара не причинила мне вреда. Я же рассуждала совсем иначе». Подумала, что если Тамара ни в чем не виновата, и теперь сидит одна-одинёшенька в этом огромном доме, где еще недавно проживала женщина, с которой она, вероятнее всего, успела подружиться, то ей тоже нужно с кем-то поделиться, выговориться, поплакать. Она же живой человек. Ты дурак, Андрей, и ничего не понимаешь. У нее траур. Ей тоже нужен кто-то, с кем бы она поговорила по душам. И ты только для этого к ней и собираешься? Мне-то лапшу на уши не надо вешать. Ты же умираешь от любопытства. Это не любопытство. Я думаю, что она знает, кто убил эту Нину. Как и знает и то, кто и за что убил моего Рому. Уясни себе, наконец. Все эти убийства связаны. Я вот одного не могу понять, Андрей. Ты-то чего меня так активно отговариваешь пойти к ней? «Может, и ты в чем то замешан? Может, ты тоже что-то видел, знаешь? Бред!» Я понимала, что он злился на меня за то, что я вообще появилась в деревне. Без меня ему было, вероятно, спокойнее, ведь я напоминала ему о романе. Кроме того, я проявляла беспокойство и подозревала в убийстве моего бывшего жениха всех подряд». Предполагала я также и то, что Андрея допрашивали теперь уже в связи с убийством Нины Коротич. Это фамилия убитой. Поскольку он охранник и должен был ну хотя бы немного отвечать за безопасность людей, проживающих в деревне. Кажется, я разозлила его с первой минуты, как появилась у него на посту и сунула ему под нос заранее приготовленный мною листок с распечатанным текстом. Одной из основных задач охраны элитных поселков является предотвращение проникновения на территорию несанкционированных лиц. Для этого используются различные методы, от физической охраны до электронных систем контроля доступа. Сотрудники ЧОО постоянно находятся на территории поселка и контролируют все въезды и выезды. Благодаря этому жители могут быть уверены в том, что их дома и имущества находятся под надежной защитой а что такого особенного и неприятного для него я сделала. Просто напомнила ему о его обязанностях. А то хорошо устроились, пропускают, кого хотят. На многие визиты несанкционированных лиц закрывают глаза, если их попросят за деньги. Как-то все странно получается. Вся территория просматривается, повсюду установлены камеры, но вот почему-то время от времени они не срабатывают». Особенно тогда, когда кто-то из проживающих в деревне хочет что-то там просмотреть, проверить, кто пришел, ушел или кто-то что-то украл, поцарапал ли машину, и все в таком духе. Меня уже было не остановить. В деревне кипит жизнь, постоянно кто-то приезжает в гости, и порой происходит такая кутерьма. Рома сам не рассказывал о ночных пьянках обитателей, семейных скандалах, каких-то разборках между соседями. Они такие же люди, как и все мы, и многие хотели бы что-то скрыть, поэтому и платят охранникам, чтобы кого-то пропустили, а кого-то утихомирили, и отвезли, быть может, как будто бы ты не слышал, как недавно на территории одного элитного подмосковного поселка было совершено нападение на предпринимателя, свидетелем которого стал охранник, который потом, кстати, пропал, а в другом поселке, здесь неподалеку, Охранник отказался поднимать шлагбаум депутату, который не смог предъявить пропуск. И там случился настоящий скандал. Да если покопаться, то таких историй можно много найти. «Знаешь что, поступай как хочешь. Но только не говори потом, что я тебя не предупреждал. Понятно?» «Да все мне понятно. Все вы что-то знаете и скрываете». «У вас под носом происходят убийства, а вы спокойно себе живете, зарплату получаете. Бездельники!» «Да чего ты так взъелась на меня? Прямо бешеная какая-то стала. У тебя вроде личная жизнь наладилась. Чего тебе еще надо?» «Ты зачем следователю рассказал о моем существовании? Зачем дал номер моего телефона? Я-то здесь вообще при чем? И как тебе в голову пришло, что я могу опознать эту женщину? Зачем тебе понадобилось впутывать меня в это дело? Я смотрела на него и думала о том, что не раз уже мне приходилось сталкиваться с такого рода людьми, которые пакостили просто так, ради самой пакости и из-за неприязненного отношения к человеку. И что чаще всего за этими мерзкими поступками не было ничего серьезного, возможно. Так и Андрей, пережив допрос, решил, что пусть теперь потреплют нервы и мне. Как будто бы я мало пережила в связи со смертью Ромы. Главное, меня впустили на территорию деревни, и я зашагала в сторону дома, в котором обитала Тамара. Я не знала, о чем буду с ней говорить. Надеялась на то, что, увидев меня, она сама бросится мне на шею, разрыдается и примется рассказывать о том, как ей тяжело и страшно из-за убийства ее подруги Нины. Но как это всегда и случается, все произошло иначе. Я давно уже подметила, что, предполагая варианты развития каких-то событий, человек, как правило, промахивается, и жизнь преподносит ему свой уникальный сценарий. Тамара словно ждала меня и распахнула дверь, предлагая войти. Такого я точно не ожидала. Думала, что она хотя бы удивится. «Ты что, знала, что я приду?» «Не то, что знала, но предполагала. все таки произошло убийство. И я теперь, как ты понимаешь, в центре внимания. Меня уже и на допрос вызывали. И с частным детективом я тоже беседовала. С Ребровым, не выдержав и раскрыв интригу, выдала себя я». «А ты-то с какого боку его знаешь?» Меня тоже допрашивал Журавлев, Напугал до смерти. И вот я, стянув у него визитку частного детектива, позвонила Реброву и договорилась о встрече. «Зачем?» Между тем мы прошли в кухню, где пахло кофе. Разговаривая, Тамара накрывала на стол, словно на самом деле ждала меня, и вот теперь собиралась угостить пирогом. «Как зачем?» Знаешь? Я насмотрелась всех этих фильмов о полиции. О том, что вечно подозревают не того, кого надо. И подумала. А вдруг они и меня втянут в круг подозреваемых? «Да ты-то здесь при чем? «Как же?» «Я встречалась с Ромой, а его тоже убили. И у меня, если не разбираться совсем, мог быть мотив. Ревность. Ну типа я узнала, что Рома изменяет мне с Тамарой или Ниной, и убила его». «Ну и дура ты, Виолетта!» Тамара отмахнулась от меня, как от настоящей дуры. Меня этот ее жест так обжёг, что я едва сдержалась, чтобы не запустить в нее чем-нибудь тяжелым. «Эй, полегче на поворотах!» Я нахмурилась. «Извини, просто у меня нервы. К тому же ты сейчас сказала такую чушь. И про меня, и про Ниночку». «Скажи, кто она такая и как оказалась у тебя?» «Все говорят, что ты наняла ее в качестве уборщицы. Это так?» «Глупости. Вернее, это я сама так кому-то сказала. На самом деле все было не так». Сердце мое забилось от предвкушения, что сейчас я услышу, наконец, правду. Встретились мы с ней, конечно, не случайно. И никакие окна она, конечно же, не мыла. Это была очень красивая молодая дама. Да, именно дама. И появилась она здесь, у меня, по просьбе водителя нашего соседа. Вот это поворот. Я молчала, боясь пропустить хоть одно слово. Дело в том, что мой сосед — человек известный, семейный, ну и так, на минуточку депутат. Фамилия его Грапинович, тоже, как и все, мы не без греха. Так вот, Нина была близким ему человеком. Она проживала раньше в Ярославле. А еще раньше сбежала от своего мужа. Кажется, они жили в Рыбинске. Уж не знаю, где они познакомились, но у них была такая любовь. Они долгое время жили в разлуке. Страдали, скучали. Ну а потом Владимир Иванович, это его так зовут, попросил своего водителя, преданного ему как пес, поговорить со мной о том, чтобы поселить Нину у меня в доме. Как же сладко она произнесла это у меня в доме. Почему водителя, а не сам поговорил с тобой? Да потому что мы с Георгием друзья. Сначала он просто подвозил меня в Москву или на рынок на своей машине, в смысле на хозяйском Мерсе, а потом с разрешения хозяина, конечно, позволял мне самой ездить на ней по делам. А я его за это подкармливала, зазывала в гости. Мы с ним то коньячку выпьем, то сериал какой-нибудь вместе посмотрим. Он человек одинокий, ему скучно после работы. Он проживает в доме хозяина, и у него нет никакой личной жизни. В смысле, у вас с ним был роман? Не то чтобы роман, но кое-какие отношения были. Так, ничего серьезного и без обязательств. «Вот это да! Из чего бы это ей со мной так откровенничать? Неужели я была права, когда предположила, что ей в ее положении просто необходимо было с кем-то поговорить, излить душу и рассказать всю правду о Нине?» «И?» «Вот поэтому, когда Георгий передал мне просьбу Владимира Ивановича поселить в моем доме его любовницу...» Да еще при этом и приплатить мне за это хорошие деньги, я сразу же согласилась. Выдумала быстренько историю про мытьё окон, поселила Нину на втором этаже, куда можно подняться по внешней пожарной лестнице позади дома, и все Владимир Иванович заглядывал к ней чуть ли не каждый вечер. И никто, ни одна душа об этом не знала, как не видели и то, что они время от времени уезжали вместе на его машине. «А у него жена» трое детей. Вот как удобно можно устроиться, когда у тебя есть деньги. А между собой вы ладили? Чего бы нам не ладить, когда у нас у каждой была своя жизнь, и мы обе были довольны ею и даже счастливы. Она видела твоего парня? Костю? Конечно, видела, но старалась не спускаться вниз, когда он бывал здесь. Не мешала нам?» а мы не мешали им с Владимиром Ивановичем. Иногда он звонил мне и просил приготовить им что-нибудь на ужин. Продукты приносил Георгий. Ну и вино, конечно, фрукты. Но наконец-то она призналась в том, что время от времени все таки выполняла роль домработницы, а не хозяйки дома. Знаешь, кто угодно согласился бы прислуживать этой парочке, когда так хорошо за это платят. К тому же и мне кое-что перепадало с этих продуктов. Опять же, экономия. Конечно, мне нравится изображать из себя хозяйку этого дома. Но все равно все же знают, что мои хозяева просто в отъезде и неизвестно, когда вернутся. И что я живу только на свое жалование. Не скрою, мне переводят вполне достойные деньги. Всем от этого хорошо». И мне, что я живу в таких комфортных условиях, в сытости и тепле. И им спокойно, что дом под присмотром, что ни крыша не протекает, что все трубы в порядке. Ну ты меня поняла. Дом, он же как живой организм. За ним уход нужен, я все контролирую. Да понятно. Ты мне скажи, ты сама-то кого подозреваешь? Жену депутата? Конечно. Наверняка что-то заметила. Может, в окно увидела, как он поднимается к ней. Хотя там не должно быть видно из ее окон. Не знаю. Но она у меня. Первая подозреваемая. Понятное дело, что она сделала это не своими руками. Что наняла кого-то из доверенных лиц. Может, брата или отца. Но точно не чужого человека. Ей проломили голову. Кажется. Когда тебя допрашивали что-нибудь рассказала про депутата? Да ты что? Я никогда в жизни его не выдам. Он сделал мне так много, был так щедр ко мне, а я его подставлю, ну уж нет. Если он ее так любил, то можно себе представить, как он сейчас страдает. Во-первых, погибла его любимая женщина. Во-вторых, он же трясется сейчас от страха, что ты его выдашь». А я ему сказала, что буду молчать. В смысле, как позвонила ему? Нет, я была у них, договаривалась как раз насчет машины. И в это время он сам вышел, собирался ехать на своей машине. Я приблизилась и тихо так сказала ему, чтобы он не переживал. Ты бы видела его лицо. Он аж почернел весь, так переживает. Но думаю... После моих слов ему будет все-таки легче. А он не приходил сюда больше, не поднимался к ней наверх. Может, хотел забрать какие-то свои вещи, но, ну, может, домашние тапки или халат? Я сама все собрала, упаковала в пакет и передала Георгию, а уж они сами пусть решают, куда все это деть. Вот эта история! Прямо-таки настоящий роман. По нему можно фильм снимать. И вдруг меня осенило. «Тамара, а Ромка. Может, он заметил, к примеру, как депутат карабкается по внешней лестнице на второй этаж соседнего дома, и Владимир этот, узнав об этом и испугавшись, распорядился убрать его? Или заметил парочку в машине, когда они, депутат и Нина, отправлялись куда-то вместе?» «Может, Роман его шантажировал? Хотя на него это так не похоже». «Виолетта, ну какая же ты дура, честное слово! Да забудь ты уже про Ромку. Он сам, наверное, что-то съел и отравился». Надо будет встретиться со следователем и расспросить его, что показала экспертиза, чем он был отравлен. Я была настолько оглушена тем, что рассказала мне Тамара, что не знала уже, как на все это реагировать. Посоветовать ей рассказать обо всем следователю значит сделать Тамарку своим врагом. Конечно, как гражданка, я должна была бы помочь следствию найти и наказать убийцу молодой женщины. С другой стороны, Нину все равно уже не вернуть. И если ее убили по заказу обманутой жены депутата и ту заставят признаться в убийстве, то ее однозначно посадят И дети останутся без матери, да и карьера депутата будет уничтожена. Все, крах всему. Но если посмотреть на все с другой стороны, жена Владимира Ивановича родила ему детей, заботилась о нем, любила, и вдруг в какой-то момент она узнает, что у него есть любовница, которая к тому же еще и поселилась в соседнем доме, где и принимает у себя ее мужа что они в наглую развлекаются в нескольких метрах от нее. Вот как такое стерпеть? Да если разобраться, то она могла сама собственными руками убить любовницу мужа на эмоциях, в состоянии аффекта. И ее, кстати говоря, могут оправдать и отпустить. А вот для мужа все будет кончено и по делом ему. Да и Тамарки пусть потреплют нервы. Будет знать, как помогать в таких делишках за деньги. И что-то я сама так раздухарилась и разозлилась и на депутата этого, которого в глаза не видела, и на Тамарку, что, расставшись с ней, сразу же вызвала такси. И ни словом не обмолвившись с Андреем, который, дожидаясь в своей будке моего возвращения, вот уж точно сгорал от любопытства, как прошла наша встреча с Тамаркой, позвонила Реброву и договорилась с ним о встрече. Расскажу все ему. А он уж пусть решает, как поступить». К Жураблеву обращаться не рискнула. Хоть он и красавчик, но в его кабинете почему-то чувствуешь себя арестанткой. Мне казалось, что я еду к Реброву целую вечность. И уж времени обо всем подумать было предостаточно. И как бы я ни хотела обелить образ моего Ромки, его смерть все равно связывалась у меня с депутатом. «Возможно...» Ромка каким-то образом узнал о том, что я начала встречаться с К, с человеком не бедным, а потому хотел как-то подняться, заработать и опустился до шантажа. Может, он сам что-то увидел, но не исключала я и того, что о романе Грапиновича с Ниной ему рассказала Тамарка, и это они вдвоем разработали план шантажа, решив распилить денежки. «Тамарка, она такая, никогда не упустит своей выгоды». Вот так, раздувая в своем сердце ненависть к Тамарке, уже как-то даже искусственно ее подогревая, чтобы не приехать к Реброву в благостном состоянии духа и любя все человечество, включая убийц, я настроила себя на величайшую подлость, которую и совершила. Да, вот так иногда случается. Человек открылся тебе, признался во всех тяжких грехах, а ты звонишь частному детективу, Если сливаешь его тайну, не за здорово живёшь, а просто так, чтобы нагадить. Но сама себя при этом успокаиваешь, что типа поступаешь по совести». Думаю, от услышанного у Реброва, кстати, тоже симпатичный такой парень, волосы встали дыбом. Во всяком случае, по выражению его лица нетрудно было догадаться, что он в шоке. Он хоть и мужик, но не смог скрыть свои эмоции. Шок, потрясение. Удивление. Да он просто онемел. Это потом уже, словно придя в себя, он начал заваливать меня вопросами. И это понятно. Его интересовали детали, подробности. И я отвечала ему, поскольку в голове у меня все еще звучал голос Тамарки, с жаром рассказывающий мне историю любви своего замечательного женатого соседа и Нины. Я не слышала, что он говорил мне перед тем, как мы расстались но на душе у меня было скверно, а во рту – горько, словно я наелась горчицы. Поэтому я зашла в кондитерскую и съела три пирожных, творожное кольцо, бисквитное с масляным кремом и эклер, запив их приторным кофе. Позвонил Ка, спросил, где я, и я, расчувствовавшись, вся в слезах и соплях, сказала ему, что мне одиноко, что я соскучилась по нему – и попросила его забрать меня. И, дожидаясь там же, в кондитерской, пока он приедет, я взяла себе ромовую бабу, сочную, ароматную и очень сладкую, и неизвестно зачем съела ее.